Глава 13, в которой все встает на свои места. Это уже слишком обедать второй раз, развела руками биолог. А я почему-то проголодался, весело сказал капитан. Подожди, Ирина Александровна, время течет и течет в привычном направлении. Вегов указал на экран. Там было два снимка одной и той же галактики. Снимок с голубым следом движения звезд, объяснил капитан, сделан полчаса назад, а с привычным красным минуту назад. Красный след означал, что пространство и время, в котором летела сейчас Виктория, мир внутри самого корабля снова стали по земному привычными. Стрела времени, тихо сказал Вегов штурману, вновь нацелена в наше будущее. Скоро начнется облет дыры. Капитан пригласил всех к столу. Обедали пассажиры с аппетитом, весело и шумно, вспоминая события прошедшего странного часа. Один Карен мрачно поглядывал на мышука. Капитан встал из-за стола и, проходя мимо бильярда, не удержался, ловко разбил кием треугольник шаров. Хотя капитан редко играл в бильярд. Все пятнадцать шаров брызнули в разные стороны и угодили в лузы. «Я буду учиться у вас играть в бильярд», — согласилась биолог. «Ну что вы, такое везение бывает раз в сто лет», — улыбнулся капитан. «Не грустей, сказал он Карена. «Я подозреваю, что наш уважаемый король в самом деле нашел шар пути». «Честная королевская!» — закричал мышук. «Я ее поймал перед самым обедом!» Король полез в карман и достал шар пути. «Вот он!» — произнесла в тишине Алька. Король вручил шар капитану. Все скачали или зааплодировали. Король поклонился. В это время распахнулась дверь, и Силь внес клетку с пойманной крысой. «Что я говорил?» — ликовал мышук. Но никто не заинтересовался пленницей. Лишь кошка подошла к клетке, фыркнула и отвернулась. «Извините, я не понял, что вы не нарочно, что все было наоборот», — сказал Карен мышуку. «Вы здорово выручили меня. Вы настоящий король». «Удачливый охотник!» — улыбнулся мышук. «Значит, можно готовиться к родительскому дню?» — выпалила Алька. Вегов взглянул на свой хронометр, объявил. «Прошу всех к экранам. Вы увидите своих близких. Правда, пока что по телевидению. Но Альфа недалеко. Она следует за нами». «Ура!» — крикнули ребята. «А скоро? Скоро все это?» «Скоро» сказал капитан, и лицо его стало строгим. «Вы, как и ваши родители, увидите передачу с земли. Прошу вас, запоминайте все. Людей, которые промелькнут на экране, вам не придется встретить никогда». «Почему?» «Пройдут роковые полчаса», — пробормотал король, «и мы будем сжаты в точку». «Так, капитан?» Вегов повернулся к нему. Я не объявлял о посадке в черную дыру, но пока мы будем облетать ее за полчаса или час, на земле случатся важные события. Капитан оглядел притехших спутников. Возможно, там пройдут сотни лет, тысячелетия. Я еще не знаю точно. Объявлю позже. Взволнованные и печальные, не понимая еще, какое будущее ждет их, возвращались пассажиры в каюты.